Глава 16: «Надеяться на лучшее». Стеша откровенно скучала. Она совсем не понимала, для чего отец ее обязал присутствовать на саммите по экономическим и политическим вопросам. Конечно, некоторые европейские лидеры пришли даже с любовницами. Дамы одеты скромно, не потрясают воображение окружающих и журналистов баснословно дорогими артефактами. Вот только это все показное. Мода сейчас на скромность. «О, австрийской леди, например, невразительная брошка выполняет сразу несколько функций и стоит как бюджет небольшого городка за несколько лет». Нет, княжна общалась, вставляла умные и нужные ко времени фразы, прислушивалась к рассуждениям о пошлинах, озадачилась, когда князю чуть ли не предъявили ультиматум и намекнули на силовое решение проблемы. Огнев в ответ с улыбкой, не изменившись в лице, стал рассуждать об армии противника. Честно говоря, стеше стало даже страшно». Как с милой улыбкой, обмениваясь рукопожатиями, играть с жизнями миллионов людей? «Нет, она на такое не способна». «Устала?» — тихо спросил князь свою дочь, когда они в шикарном лимузине в сопровождении охраны поехали в посольство. «Очень», — честно ответила девушка. «Скажи, а чего ты меня сюда притащил? Раньше же брал помощниц. Такие тут у каждого второго». «Ошибаешься», — покачал головой огнёв. «Любовницы есть и даже любовники». Он поморщился. Если посчитать, то единицы пришли с женами или детьми. Вместе же сюда прибыли из-за того, что прошли слухи и публикации, будто нас сильно потрепали. Ты побывала в заложницах у оппозиции, лишилась дара, и... Он щелкнул пальцами, попытаясь процитировать. Мои источники утверждают, что дочь князя подверглась определенным воздействиям, чтобы ее отец оказался сговорчивее и пошел на уступки. Каково? «Понимай, как хочешь, есть у нас проблемы или нет, но отношения было бы соответствующие, и ни о каких договоренностях речи не шло». «Так ведь документов не подписывали?» – Пожалуй, плечиками Стеша. а «Это же только прощупать почву, дать понять, где согласны совместно поработать, а где нет. Деловая активность будет, как и разные соглашения, но их предварительно подготовят, обдумают и согласуют», – пояснил князь очевидные вещи. «На сегодняшний день...» «Ты номинальная наследница клана и трона. Править не сможешь, однако своим мнением придется считаться». «Ты-то о чем?» – нахмурилась княжна. «Учти, я пожить хочу, а не на работе зачахнуть и состариться». «Получается, что я уже старик?» – со смехом уточнил князь. «Нет, далеко не так. Мог бы озаботиться наследником». Пожала плечами княжна, хитро усмехнулась и сказала. «Опять-таки, вокруг тебя наступило определенное спокойствие». — Ты это о чём? — насторожился князь. — Вот женишься, поймёшь. Сейчас-то, что не дама, так готова сразу в обморок покрасивее упасть и ноги раздвинуть. Ты бы только слышал, как они шипят за твоей спиной и готовы друг дружке в глотке вцепиться. А какие интриги плетут? — Мне это известно. Со смешком признал Огнёв и сменил тему. — Лучше скажи, как там Жиргов? Не обижает тебя? — У нас всё хорошо, — улыбнулась Теша. — А как там твоя подруга? «На нее еще управа не нашлась?» «Понятия не имею», — ответила княжна, не собираясь рассказывать отцу о Стелле и ее симпатии. «Ну-ну», — хмыкнул князь, но от комментариев воздержался. Лимузин въехал на территорию посольства. Портал в резиденцию Огнева уже построен. На какое-то время Олегу Александровичу пришлось задержаться, раздавая указания послу и его доверенным людям. Спустя 15 минут Стеша входила в свои покои. Она собиралась принять душ и завалиться спать, время уже к утру. Девушка стащила с себя платье, сняла нижнее белье и, зевая, направилась в ванную комнату. Лежащий на столе сотовый зажужжал, но мелодия входящего не зазвучала, телефон вырубился. «Странно, вроде бы я его перед уходом зарядила», — удивилась Стеша и потратила на разрядившийся аппарат пару секунд для подключения к зарядному устройству. Дожидаться, пока тот зарядится, девушка не стала. Прошла в ванную, умылась, постояла под душем и, завернувшись в банное полотенце, наконец-то направилась к кровати. Со Стасом вчера не удалось встретиться, но она ему отправила сообщение, предупредив, что вынуждена с отцом отправиться. Широкозевая забралась под одеяло и подтащила за шнур свой смартфон. Чуть ли не сотни пропущенных, десятки сообщений, в перечне отправителей Стелла, Разрядов, Громов, Кулыбин. А вот Стас на ее послание не ответил. «Что за фигня?» Открывая сообщение от подруги, нахмурилась княжна. Сон мгновенно прошел, Стеша бегло просмотрела все СМСки, озадачилась и стала лихорадочно одеваться, пытаясь дозвониться до отца. Телефонный номер князя все время занят, а его знают всего несколько близких. Ну, таких с десяток наберется, если не больше. Княжна набрала номер Стеллы и там мгновенно ответила. — Ты где пропала? Столько часов найти не могу. — Что случилось? — Ничего из твоего сообщения не поняла, — напряженно спросила подругу. «Стас задержан или арестован? Хрен редьки не слаще. Его верховная судья в тюрягу упекла», — заявила брюнеточка. «Ты у себя?» «Да», — открывая створку шкафа, ответила княжна. «Через пару минут буду. Никуда без меня не уходи». Даже если бы княжна захотела, то никак не могла успеть. Короткое заклинание — волосы высохли. Сейчас не до укладки и красоты. Обычный конский хвост, а про макияж и думать некогда. Спешно оделась, но когда натягивала джинсы, подруга уже стучала в дверь. «Я ничего толком не знаю и не понимаю», – с порога заявила брюнеточка. «Где-то горошил, когда у Кулыбина гостила. Даже Громов не смог повлиять на ситуацию. Фишка в том, что в Верховной Суде сам князь не указ. Ну, если он наложит вето, то она ничего не сможет сделать. Где сейчас Стас?» – спросила Стеша, открыв обувную тумбу и не глядя, вытащив кроссовки. «Подруга, а ты чего это так выглядишь?» – внучка губернатора Хабарска взяла за плечо княжну. Стеша внимательно на Стеллу посмотрела и отметила, что то обеспокоена, но аура сияет, а косметика на лице идеальна. «Прости, но в таком виде не выпущу. Что подумает Стас или окружающие?» – продолжила Стелла. «Пойдем, приведем тебя в порядок. Кстати, ты решила в летних кроссовках отправиться? Ну-ка, успокойся, ничего страшного не произошло. Уверена, князь во всем разберется». Огнев в это время пребывал в полном недоумении. Как только появился в резиденции, к нему сразу же подошел Громов, возникнув словно черт из табакерки. Короткий доклад давнего друга и по совместительству начальника отделения стражей за одаренными вызвал больше вопросов, чем ответов. Начнем с того, что госпожа Смирнова является его дальней родственницей, а об этом факте мало кому известно. Роман Омарович должен знать, но, возможно, не придал этому значения. Маргарита Семеновна независима. Жестка и правдолюбка, но за князя готова порвать любого. Тем более странный поступок, что она задержала молодого человека княжны. «Или решила убедиться?» Непонятно для Громова озадачился Огнев вопросом, произнеся его вслух. Разумеется, время выбрано не случайно. О том, что Огнев вместе с дочерью отлучился, знал ограниченный круг лиц. Входила ли в него верховный судья? Князь напряг память и не смог вспомнить. Ведь никак не может дозвониться до троюродной тетки по линии матери. Не берет трубку, идут длинные гудки и все. А если бы что-то важное произошло? Впрочем, у каждого свой приоритет. Смирнова может считать проверку Жергова одним из главных. А в том, что парню ничего не грозит, Огнев уверен. Об этом и заявил всполошившемуся стражу. «Так-то оно так!» Уже многократно проанализировавший ситуацию, согласился тот. «Методы дознания у всех разные». «Стефания начнет метать громые молнии или получит большой стрессовый удар. После ее так тщательно скрываемого недуга на пользу такое точно не пойдет. Сейчас-то ей все подруга рассказывает и успокаивает. В этом не сомневаюсь. Думаешь, стоит вмешаться?» Потер у князь. Разрядов за ниточки дергает. Кулыбин суетится, поместье Жиргова перешло на осадное положение. А если журналюги пронюхают... «К тому же явно пахнет подставой!» Немного эмоционально, чего за ним редко наблюдается, заявил Громов. «Хм, ты прав. Вопрос в любом случае необходимо решить, а чем быстрее, тем лучше. Где содержит Станислава?» Огнев принял решение и собрался лично переговорить с верховной судьей. «Понятия не имею», — развел руками Громов. «У нее судебные стражи-профессионалы, и мало моим людям уступают. Еще и фактор неожиданности сработал». «Короче, ты облажался», — хмыкнул огнёв. В этот момент у Романа Амаровича тренькнул телефон, пришло сообщение от адвокатессы Разрядова. Та прислала адрес, куда упрятали Стаса, но обговорить они ничего не успели. В дверь без стука ворвалась Стеша, а за ней, продолжая увещевать, спешила подруга. В кабинет уверенно вошёл князь, но его опередила Стеша, которую попытался придержать за руку Громов. Следом появилась пассия Разрядова, что-то поясняя Стелли. «Здравствуйте!» – поздоровался Огнев и посмотрел на судью. «Телефон специально выключила». «Доброй ночи! Или, если точнее, утра!» – не смутившись, ответила Смирнова. «Что-то случилось?» «Это вам лучше знать!» – хмыкнул Олег Александрович. «Позвольте мне!» – сделала шажок вперед Вертагина. «По праву адвокатского кодекса собираюсь защищать господина Жиргова Станислава Викторовича». Она погрозила мне пальцем. «Ни слова без моего согласия!» «Стас, ты в порядке?» – спросила Стелла. Устершив в глазах испуг, она ко мне подошла, обняла и уткнулась лицом в грудь. Вроде бы даже всхлипнула. «Это получается, что тут все из-за моей скромной персоны собрались? Черт возьми, приятно. Странно, никого из моего клана нет. Вот это чуточку даже обидно». «Мы побеседовали со Станиславом Викторовичем, и к нему нет претензий. Со стороны судебных органов», – заявила судья, и, подпустив в голос холодка, заметила. «Но в любом случае, никто не давал права вот так, бесцеремонно врываться ко мне в кабинет. Допустившие халатность обязательно будут наказаны». Хм... Начальник тюремного комплекса за дверь ретировался. Понятно, что это он посетителей сюда провел. Но хотел бы на кого-нибудь другого посмотреть, кто князя ослушался. «Думаю, нам тут не о чем беседовать. Все, включая господина Жиргова, могут быть свободны». продолжила Маргарита Семеновна. «Олег Александрович», — обратилась она к князю, — «хочу вам доложить о проделанной работе. Когда назначите встречу?» «Хоть сейчас», — пожал плечами князь. «Раз все разрешилось, то присутствующие могут расходиться. Роман Амарович, вы останьтесь, совместно побеседуем». Честно говоря, задерживаться не хотелось, но пришлось подождать, когда мне вернут личные вещи». Но через 20 минут вышел за массивные ворота, где поджидались Теша с подругой и Кулыбиным. Мой начальник охраны прохаживался взад-вперед, и стояло чуть ли не десяток машин. Как оказалось, к тюремному комплексу подтянулась вся моя охрана. Почему-то все решили, что пойду в бега, и главе клана потребуется помощь. Блин, они планировали устроить войнушку. Хорошо, хватило ума не начинать первыми. «Передай всем слова благодарности», – пожал руку Куршинову. «Премию всем выдам». «Дело не в деньгах», — ответил Семён Павлович. «Какие будут указания?» «Отдыхать», — распорядился я. Начальник охраны кивнул и больше ничего спрашивать не стал. Рядом стоит княжна и Кулыбин. Стелла в машину на водительское место уселась, заявив, что сама поведет. А Иван теперь рядом поедет. Мол, сюда они чуть ли не черепашьим шагом ехали. И она покажет, на что способен мощный джип губернатора Магаданского края. «Какие планы?» — поинтересовался Кулыбин, когда мы расселись в его тачке. Мы с княжной, держащей меня за руку, заняли заднее сиденье Иван устроился рядом с брюнеточкой. Почему-то про порталы никто пока не вспомнил. «Гульнем в ресторане? По случаю освобождения?» Обернулась к нам Стелла. «Они уже закрываются», — посмотрел на часы Кулыбин. «Думаю, Стас захочет отдохнуть, а вечером накроет поляну». «Так ведь принято у тех, кто срок мотал». Получил в бок удар локтем от нахмурившейся Стеллы и поспешил исправиться. Поднял ладонь. «Шутка, признаю, не очень удачная». «Нормально», — отмахнулся я. «Главное, безвинно не осудили, а пару часов в одиночной камере пережить можно». Молчавший до сей поры Жейдер возмутился, пискнул и выполз из кармана, чем обрадовал Стешу, которая его себе на коленке усадила. «Не все так у тебя и плохо было, раз такого красавца не отобрали», — улыбнулась княжна, гладя разомлевшего хорька. «В княжескую резиденцию?» – поинтересовалась Стелла, глядя на подругу. «Да, а оттуда порталами разойдемся», – сказала моя девушка и положила мне голову на плечо, продолжая гладить зверька. «Можно выдохнуть. Все закончилось хорошо, а друзья переживали и организовали перепалух». Иван попытался рассказать, как они действовали, но почти сразу умолк. Стелла дорвалась до управления джипом, по заснеженной дороге набрала большую скорость и в поворотах газ не сбрасывает. «Ты нас угробить хочешь?» поинтересовался у лихой водительницы Кулыбин. «Показываю, как надо ездить, когда спешишь», ответила та. «А мы куда-то торопимся», уточнил Иван. «Да, надеюсь, банька еще не остыла», усмехнулась брюнеточка. Понятно, она своего добилась, но губернатор Магаданского края невозмутим, только чуть улыбнулся и заявил, что теперь-то он не пощадит кое-кого и попарит по всем правилам. Стелка включила магнитолу и прибавила звук, чтобы мы со стешей не слышали их пикировку. Судя по раскрасневшимся щекам и блеску в глазах внучки губернатора Хабарска, они о чем-то интимном говорят. «Стас, а у тебя банька в поместье есть?» – шепнула на ухо княжна. не -а. зато имеется джакузи и холодное шампанское». Прозрачно намекнул, пытаясь осторожно обойти щиты ксары, установленные на подруге «Как ты себя чувствуешь? Восстановилась или еще не совсем?» «А ты не можешь определить?» – поинтересовалась Стеша. «Не для этого ли воительница острова на тебя такую защиту навешала? Сломать ее можно, но отток энергии произойдет. Твой источник недавно пережил стресс, и повторы ему не нужны», – ответил я. Стежка промолчала, мы уже остановились, и гордая Стелла заявила, что она побила все рекорды и показала некоторым мужчинам, как следует тачкой управлять. Она так разошлась, что предложила к улыбину пари. «Спорим, на любом транспортном средстве тебя обыграю». «На что?» – хладнокровно уточнил губернатор Магаданского края. «На желание. Любое». Протянула ему ладошку неугомонная брюнеточка. «А выбор техники за мной?» Сдерживая улыбку, поинтересовался Иван. «Да легко. Или пятками назад», – азартно заявила брюнеточка. «Стелка, не дури», – попыталась предупредить подругу княжна, но та отмахнулась. «Вызов принят». Улыбин осторожно пожал руку своей будущей сопернице. «Гонка завтра. На оленьих упряжках. И не говори, что это не транспортное средство. Мои люди все подготовят». «Идет», — согласилась Стелла. В ее голосе не прозвучало ни тени сомнения, что она справится. Стеша только головой покачала, но комментировать не стала. «Я же уверен, что Иван выиграет. Ну, если не надумает поддаться. Впрочем, в последнем сомневаюсь». «Кулыбин далеко не прост, и вполне мог бы выбрать другой способ – щелкнуть по носу свою подругу. А то, что они вместе, после слов о баньке, уже не тайна, и скрывать ничего не собираются. Мы со Стешей отправились ко мне в поместье, а наши друзья построили переход в резиденцию Кулыбина. Жейдер так и не покидает рук княжны, заявляя, что от хозяина он ласки редко видит, а тут такой удобный случай. Правда, этот хитрый голем мысленно мне заявил, что при тесном контакте лучше видна структура защиты». Он собрался изучить плетение ксары, а при случае и попытаться снять щиты со стеши, но только если дам на то разрешение. «Хозяин, очень рад вас видеть!» распахнул перед нами входную дверь, управляющий учтиво поклонился княжне. «Стефания Олеговна, доброго вам утречка! Давно не заходили, уже переживать стал!» «Гербер Петрович, вы, как всегда, сама любезность!» улыбнулась ему моя спутница. «Превосходно выглядите!» «Завтракать, изволите?» – поинтересовался тот. «Несмотря на ранний час, но кушать хочется. Правда, еще больше смыть себе запах камеры. Пробыл в одиночке не так много времени, а кажется, что пропах тюрьмой». «Накройте через час», – распорядилась Стеша, а потом, чуть покраснев, начала оправдываться. «Нам со Станиславом Викторовичем необходимо переговорить, а он еще захочет привести себя в порядок, так?» – посмотрела она на меня. «Совершенно верно», – подтвердил я. «Пошли скорее, кое-какие вопросы не терпят отлагательств». Гербер не смог сдержать смешка но оглядываться на старого, все понимающего слугу мы не стали. Поднялись в мои комнаты, но там случился облом. Стеша присекла атаку на приставание. Отправила в ванную, но сама пришла через пару минут. Белье на ней вызывающее и возбуждающее, она чуть смущенно объяснила. «Это все стелка Когда к тебе собралась, она пришла и заставила переодеться, сделать прическу и воспользоваться косметикой». «Мы ее сейчас смоем». «А такие красивые трусики и лифчик на тебе недолго задержится улыбнулся я и вылез из джакузи. На завтрак пришли вовремя. Очень проголодались. Внимательно слежу за поведением своей дамы сердца. Подозрения не подтверждаются. Нет тех странностей в пристрастии к еде, которые были на острове. Радоваться этому или печалиться? Черт! А ведь Гербер прав. В поместье не хватает детского смеха. Еще один облум состоялся после завтрака. Княжна твердо заявила, что отправляется к себе». «Нам необходимо отдохнуть и выспаться, скоро приступать к учебе, у каждого еще дела есть, а вечером можем встретиться». Уговаривал остаться как только мог, ничего не помогло. Княжна ушла и даже запретила ее провожать. Единственное, что дозволило, поцеловать пару раз, да построить для нее круг перемещения. Пока еще она не может такие посылы делать, энергии в источнике не хватает. Встал вопрос, завалиться спать или выпить бодрящего зелья? «К дворному сходить надо». Проведать Милу и поговорить о том, когда перейдем к практике. Если он продолжит третировать теории, то другого учителя следует искать. Может дать задание своему начальнику охраны, чтобы подыскал ювелиры победнее или кто на грани разорения? Нет, такой в любом случае не подойдет. Да и где это видано, чтобы хорошие мастера драгоценностей разорялись? Голова плохо соображает. «Сверчок, как наши успехи?» – спросил я, войдя в тронный зал. Сна, разумеется, не в одном глазу. Жаль, не мог зелье стежки предложить. Все же непонятно, что с подругой происходит. «Хозяин, ты про что? Уточни!» Задумчиво произнесла магия поместья. Он даже не соизволил материализоваться. Ресурсы заняты, и пора подумать, как его мощь увеличить. «Аксари, удалось что-нибудь узнать про щиты на княжне?» Поинтересовался у сверчка и, не выдержав длинной паузы, приказал. будь добр выдели еще пяток своих драгоценных возможностей для нашей беседы прошу простить но в текущей ситуации никак не могу огорошил меня тот вот-вот созреет очередная партия накопителей работа в информе и отгадывание загадок забирают львиную долю ресурсов так отлично теперь пятиминутка уксары все готов к общению что происходит недоуменно спросил я Оказалось, они, своительницы острова, поддерживают связь и общаются. Сверчку удалось ее раскрутить на пари, что какую-нибудь загадку Тани сможет отгадать. И тогда честно ответит на любой вопрос, не касающийся безопасности. Вот они и загадывают по пять шарат на обдумывание минута. За несколько часов этого соревнования счет ничейный по нулям. Ксара научилась ориентироваться в сети и даже на современные загадки находит ответ. «Этак вы долго еще пререкаться будете, потер я подбородок». Насколько понял, ты ничего не узнал. «Пока не удалось», — признал тот и поспешил добавить. «Зато о планах голема и кота могу поведать». «Нет, сам увижу. Не испорти сюрприз», — отмахнулся от его предложения. «Значит, про щиты на княжне ничего не известно?» «Увы. На тему своей хозяйки воительница не хочет беседовать», — печально заявил Сверчок. «Блин, опять все отгадала. Уже начинаю переживать, что смогу проиграть». «Только попробуй!» – со смехом погрозил ему пальцем. Вспомнил Ксару и поостерегся бы с ней спорить на месте моего хранителя поместья. Зато возникла элегантная идея насчет изготовления драгоценностей. Сделать парные литые браслеты. На них легко разместить до пяти средних камней, загвоздка только в огранке. Конечно, для начала можно использовать маленькие накопители, которые скроют золото. А на поверхности металла создать причудливый узор – «Достаточно заложить посыл силы, защиты и лечения, на такие вещи всегда спрос. Поразмыслил, и идея понравилась. Заодно Илье Дементьевичу покажу. Пусть оценит». В мастерской достал из сейфа один из самородков и положил на стол. Рядом с ним выложил россыпью камни-накопители. Взял двумя пальцами самый мелкий камушек и принялся его мять, обдумывая план действий. Почему-то пришло сравнение с действиями хирурга, когда тот перед сложной операцией просчитывает все свои шаги. Нет, разумеется, целительство, как и медицину, нельзя даже близко сопоставлять с работой ювелира. У последнего есть право на ошибку. Правда, если мастер запорит большой драгоценный камень клиента, то возникнет проблема. «Так, что-то я отвлекся», — покачал головой. «Пока создам пробный браслет на предплечье, а там посмотрим, найдет он покупателей или нет». Камень под моими пальцами превращается в податливую массу. Отправляю в него посыл сбора энергии, и подпитки структуры единого целого, в котором он окажется. Ошибку понял через 20 минут, когда расплавил самородок и попытался придать ему необходимую форму. Увы, не хватает обычных инструментов, нормального пресса, и я не говорю о других мелочах. Плохо оборудовал мастерскую, и за это сейчас расплачиваюсь. Нет, материалы не пропадут. Тот же зуд в пальцах имеется. Очень хочется получить готовый продукт и посмотреть на него». Набрал номер девушки, из-за которой в какой-то степени и попал в небольшую переделку. «Нет, госпожа Смирнова отыскала бы и другой повод, чтобы побеседовать со мной в мрачной обстановке. Как-то с Маргаритой Семеновной у меня нет желания пересекаться в дальнейшем. Очень жесткая женщина, я опасная». «Алло», – произнесла Ирина, отвечая на мой звонок. «Привет, это Станислав Викторович. Ты сейчас где? И какое приняла решение насчет магазина?» «Хочу с вами работать, если не откажете». «Для этого готовы всей немногочисленной семьей войти в ваш клан и принести необходимые клятвы. Магазин и его подсобные помещения передадим на нужных для вас условиях». Отторобанила девушка, явно заранее обдумав произнесенные слова. «Хочу в обнаруженной мастерской поработать. Давай пересечемся и обсудим, что и как», — предложил ей. Через час мы с ней встретились у двери магазинчика. Сразу прошли в мастерскую, и я еще раз, но уже внимательно, осмотрел приспособления и инструменты. «Да, тут есть все необходимое для работы. Но требуется решить одну загвоздку, неожиданно для меня всплывшую. Производить артефакты на продажу потребует большого личного участия или длительного времени. Конечно, это не такой массовый сегмент рынка, который завоевывает продукция клана. Та же мазь реализуется в аптеках и через информ. Духи вовсе расходятся на ура, но почти не требуют моего вмешательства. Отладил процесс и осуществляю время от времени проверку и контроль качества». А вот с ювелирным делом такой подход неприемлем. Создать что-то значимое, если от начала и до конца почти невозможно, та же пресловутая огранка делается не быстро. Нет, можно заказать ее на стороне, но потом-то камень нельзя размягчить и придать ему нужные свойства. Предстоит произвести эксперимент, от которого будет много зависеть. Заложив накопитель нужный посыл, произвести огранку и посмотреть, что получится – «Если магическая энергия немного уменьшится, не страшно, тогда смогу работать. Впрочем, пока займусь, как и хотел, простенькими артефактами». «Так как мы с тобой будем сотрудничать?» Посмотрел на веселую девушку. «Уже говорила». пожала то плечами «Вы нашу семью спасли, поэтому готовы отдать все». «Такой подход не устроит», — хмыкнул я. «Ущемлять никого не собираюсь. Выбор за тобой. Все предложения в силе». «А можно вступить в ваш клан, но работать в партнерских отношениях?» «Прибыль, если таковая получится, делим, расходы учитываем, в развитие вкладываемся пропорционально», – озвучила свои чаяния Ирина. «Хм, интересное предложение», – озадачился я. «Насколько понимаю, на сегодня ты не сможешь сделать даже ремонт, а про продвижение и рекламу говорить не приходится. Впрочем, пока не понимаю, как и что получится. В том числе и про скоропалительное вступление в клан парфюмеров говорить не хочется». «Давай заключим партнерское соглашение, поработаем, посмотрим на взаимные возможности и к этому разговору вернемся. Планы большие, но как они реализуются – вопрос. На этом и договорились. Официальные бумаги завтра составим и подпишем. Проявит себя девушка, начнет развивать ювелирное дело, то не поскуплюсь, дам ей процент от прибыли и сделаю компаньоном». Процесс изготовления браслета при наличии инструментов и пресса прошел как-то даже легче, чем ожидал. В том числе и камни-накопители с различными свойствами легко в золотую структуру вставил. Конечно, пластика металла не такая привлекательная, зато она даст владельцу усиление способностей. В этот момент вспомнил про своего управляющего и даже пальцами щелкнул. Это то, что Герберу поможет решить сразу несколько проблем. Очень слабый магический резерв? Не вопрос, как и возможность дополнительных жизненных сил. Про болячки он сможет забыть, а организм станет моложе при естественно определенных условиях. «Правда, одним браслетом не отделаться, от возраста никуда не деться. Надо его еще раз обследовать и составить перечень того, от чего избавиться или попытаться восстановить». «Как тебе?» Поднялся из мастерской в зал магазина и показал получившееся изделие. Ирина скучала за стойкой в ожидании какого-нибудь случайного покупателя. Девушка положила перед собой браслет и какое-то время молчала. Вот она дотронулась до металла и вздрогнула, прищурилась и шумно выдохнула, после чего задумчиво, словно в трансе, сказала «Артефакт без привязки к владельцу. Способен накапливать энергию и поставлять ее в источник. Он следит за здоровьем своего хозяина и способен запускать лечебный посыл. Кратковременное увеличение силы и защита от угрозы жизни». Девушка вздрогнула и, широко открыв глаза, на меня уставилась. «Ой, не понимаю, откуда об этом узнала. Скажите, я правильно угадала?» хм. а ведь твой отец недаром пытался заняться ювелирным делом». Потер я подбородок. «Когда-то он обнаружил у себя этот дар, а он и у тебя проснулся». «Поздравляю. А свойства браслета ты определила правильно. Скажи, а привязку к владельцу сможешь произвести?» Ирина вновь погрузилась в собственные мысли, погладила артефакт, а потом уверенно кивнула. «Да, наблюдая плетение и структуру браслета. Хорошая вещь, дорогая». «И во сколько его оценишь?» – поинтересовался я. «Ничего подобного не видела в продаже, чтобы привязать к владельцу». Если его свойства подтвердятся и они окажутся стабильными то думаю тысяч за десять купит с радостью но я бы еще дополнительно украсила достаточно нанести стильную гравировку и цена вырастет 10 тысяч переспросил я шокированный от услышанной суммы себестоимость примерно в 20 раз ниже действительно на артефактах собственного изготовления есть возможность махом решить финансовые вопросы для последующего расширения и усиления клана Не придется экономить и откладывать строительство производства «Та питерская земля простаивает, а на нее есть планы по весне. Да боялся не справиться с финансированием. Ну, даже если на годик отложу задуманное, то потом сразу большим потоком волью деньги и получу больший и лучший результат на выходе». «Возможно, чуть меньше», – подумав, ответила Ирина. «Но не намного Скажите, а какое количество сможем пустить в продажу? Вы же изготовили уникальную вещь где-то за час, если...» «Подожди», – перебил я вошедшую в ажиотаж партнершу по ювелирному делу. «Надо все перепроверить. Потом будем строить планы продаж и продумаем рекламное продвижение. Сейчас еще один постараюсь создать, а потом покажу наставнику. Он в артефактурике преподает. Увлекался ювелирными вещицами, но из-за занятости и плохого сбыта вынужденно забросил свое хобби. Кстати, ты про гравировку говорила. Сумеешь сделать?» Подтолкнул к ней браслет. И «Я?» Ирина в недоумении на меня посмотрела. «Станислав Викторович, неужели доверите?» «Почему бы и нет?» Пожал плечами. «Так как, возьмешься?» «А если запарю, и получится фигня?» «В угол поставлю», — хмыкнул я. «Не бойся, на ошибках учатся, а изделие в самом деле выглядит неброско. С одной стороны, это неплохо, но дама такое купит только из-за необходимости, и радовать он ее не сможет. Надо, чтобы восхищались покупатели. «Кстати, вот тебе еще один вариант предложения для исключительности. Будешь клиентам предлагать на выбор нанесение рисунка вплоть до их эскизов. Ну, если не захотят объять необъятное. Стоимость за работу сама установишь». «У меня голова кругом», — потерла виски девушка. «Кто бы знал, что идея выставить вам несуществующий штраф окажется настолько удачной». «Ну-ну», — со смешком погрозил ей пальцем. «О любых махинациях забудь. Никто не станет работать с ненадежным партнером». «Ты попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас все позади, но не делай новых ошибок. Считаю, тебе выпал счастливый шанс». «Я вас не подведу. Обязана жизнью и готова на все», — с придыханием ответила девушка и подалась вперед, предварительно облизнув свои губки. «И этот вопрос с тобой закрыли, если мне не изменяет память», — хмыкнул я и взглянул на часы. «Так, закончили трепаться, пойдем работать». Закрыли магазин и следующий час провели в мастерской. Девушка нанесла гравировку на браслет после нашего обсуждения, Ирина сделала нейтральный рисунок на внешней стороне. Выбор пал на листья клёна, такой вариант ей предложил, и она его поддержала. Действительно, артефакт стал выглядеть приятней, с этим не поспоришь. Второй браслет вышел точной копией первого, но на него гравировку не стали делать. «Хочу, чтобы Дворнов вынес своё заключение, в том числе и по силе ювелирно-магических вещиц». Конечно, они не могут одинаково работать. Золото отмеривал на глаз, а камни-накопители разные. «На сегодня все», — объявил я. «Завтра, как договаривались, созваниваемся, подписываем бумаги и приступаем к ремонту магазина. Можем нанять дизайнера, но у тебя есть художественный вкус. Вноси предложение, и если соглашусь, то деньги выделю. В любом случае совместная работа должна приносить радость деловым партнерам. Без твоего одобрения тут ничего не изменится». Постараюсь до утра все продумать и предложить варианты», заявила Ирина и добавила. «Сами справимся. Тратиться на дизайнеров не ко времени, если только с прибыли». «Хм, как-то неудобно спрашивать. Но у нее в семье большая финансовая дыра. Кормить, одевать и обувать братьев необходимо». Попытался всучить пару сотен рублей. Отказалась. Гордо заявила, что в долг брать не хочет. Выставила на продажу машину. «Та стоит немного, но на пару месяцев они смогут прожить. А потом видно будет». Предварительно позвонил Илье Дементьевичу, но тот не ответил. Пришлось использовать запасной вариант и набрал номер Людмилы. Та сказала, что муж дома, а пирожки с вишней еще горячие, но их не так много. «Намек понял. Уже еду», – рассмеялся я. Дворнув пришел в восторг от некоторых свойств браслетов. Долго их изучал, удивлялся тому, что накопители образовали единую структуру с золотом, и получился неизвестный материал – Честно говоря, я занервничал и попросил взять пробу драгоценного материала, который мог оказаться уже и не золотом. Если худшие опасения подтвердятся, то предстоит пересмотреть подход к созданию ювелирных изделий. Как ни крути, а свойства золота изучены, а новый материал может преподнести сюрприз. Осталось дождаться оглашения вердикта, а пока скрестить пальцы и надеяться на лучшее, что состав металла не изменился, хотя в него и вошла каменная структура накопителей.